Нечистая сила. Несколько слов по поводу этого, которое. Иногда усталому, притомившемуся путнику приходится на ночь остановиться в полуразрушенном замке, пользующемся в окрестностях дурной славой. "Я вам, сударь, не советую искать ночлега в замке", предостерегает путника встречный на дороге поселянин. "Там нечистая сила пошаливает". Но утомился путник, и не до того ему, чтобы разбирать, нечистая или чистая сила пошаливает в замке. И вот всходит он по гулким каменным ступеням, покрытым щебнем и мягкой пылью. Луна заглядывает в огромные разбитые окна, а под покрытым черной паутиной потолком бесшумные летучие мыши чертят свои причудливые узоры. А внизу мыши писки, стрекотания, вздохи и треск, ни то рассохшихся половиц, ни то неотпетых человечьих костей. Завернулся усталый путник в свой плащ, лёг и пошло тут такое, от чего волосы на утро делаются белыми. Взгляд надолго застывает стеклянным ужасом. Много всякого выползло, вышигнуло, выпрогнуло и закружилось около путника в безумном хороводе. Низокопаные покойники с верёвкой на шее, вурдалаки, нежить разносортная, синие некрещёные младенцы с огромными водяничными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков, шишиги, упыри, чаганашки всё, что неразборчивое и небрезгливое ночь скрывает в своих тёмных складках. И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что ещё минутка, ещё секундочка одна. и разорвется сердце от бешеных толчков, от спазма леденящего страха. Но чу, что это? В самый последний, в предсмертный момент, вдруг раздался крик петуха, предвестника зари, света, солнца и радости. Слабый это крик, еле слышный, и куда что девалась, заметалась, зашелестела вся нечисть, вся нежить, запищала последним писком и скрылась кто куда. А свет разгорается всё больше и больше, а петух поёт всё громче и громче. Здравствуй, милый петух! Это не тот страшный красный петух, что прогулялся по России от края до края и спалил всё живое. Это не изысканный гальский шантеклер, возвещающий зарю только в том случае, если ему будут уплачены проценты по займам и признаны все долги. Это и не тот петух, после пения которого ученик трижды отрекся от своего божественного учителя. Нет, это наш, обыкновенный, честный русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и забивая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу. Еще клубятся повсюду синие некрещенные младенцы в урдалаки, упыри и шишиги, но уже раскрыт клюв, Доброго русского петуха. Вот-вот грянет победный крик его. А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси? Тому следуют пункты.